В роковой день Троцкий, направлявшийся на отдых в Сухумский санаторий, прибыл в Тифлис. Но о смерти Ленина он узнал только на завтра и шифрограммы, подписанные Сталином. В ответ на телеграфный запрос Троцкого Сталин сообщал, что похороны стоятся в субботу, 26 января, и добавлял, что поскольку Троцкому уже не успеть вернуться вовремя, политбюро считало, что будет лучше, если он, как планировалось, поедет в Сухуми. Хоронили Ленина только в воскресенье. Это было Троцкому повод упрекать Сталина в том, что он намеренно ввел его в заблуждение, лишив возможности приехать на похороны. Однако, если разобраться, это было пустое обвинение. Ленин скончался в понедельник, и Троцкий узнал об этом во вторник. Чтобы доехать от Москвы до Тифлиса, ему потребовалось три дня. Значит, если он немедленно поспешил обратно, то был бы в Москве в пятницу накануне церемонии. Решение перенести похороны Ленина на воскресенье было объявлено только в пятницу, 25 января. «Ленин», биографическая хроника, том 12, страница 673. Поэтому нельзя утверждать, что сообщает Троцкому о субботе, и Сталин намеренно обманывал его, как заявлял первый. «Моя жизнь», том 2, страница 249-250. «Дойчер со свойственной беспечностью» дело касалось чести его героя, утверждает, что Сталин сообщил Троцкому, будто похороны стоятся на следующий день. В действительности, во второй телеграмме Сталина говорилось, что это произойдет в субботу, то есть не на следующий день, а через четыре дня. Но вместо того, по причинам удовлетворительных объяснений, которым он так и не дал, Троцкий последовал совету Сталина и отправился в Сухуми. Там он наслаждался черноморским солнцем, в морозной зимней Москве бездыханное тело Ленина принимало последние почести старой гвардии. Отсутствие Троцкого вызывало всеобщее удивление и недоумение Вставал вопрос, что делать с останками Ленина. В своем личном завещании, не обнародованном до сих пор, Ленин выразил желание быть погребенным рядом с могилой матери в Петрограде. Этого же хотела и Крупская. В письме в газету правда она решительно выступила против создания культа Ленина. Никаких монументов, никаких почестей и само собой мавзолея. Но партийные идеологи вынашивали иную великую мысль. В политбюро идеи бальзамирования тела вождя обсуждалась еще за несколько месяцев до его кончины. Из-за нее особенно горячо выступали Сталин и Калинин, который хотел чтобы тело вождя обхранили по-русски. Им потребовалось выставить физическую оболочку того, что было Лениным на всеобщее обозрение, чтобы пробудить в народном сознании привитые православием представления о том, что тела святых остаются нетленными. Никто из них, кроме их общего врага Троцкого, не имел всенародного признания. Даже Сталин, который путем аппаратных интриг присвоил диктаторские права, едва ли кто-нибудь знал за пределами Кремля. Покойный. То есть бессловесный, но физически воплощенный Ленин, сохраняющийся в пристойной форме, должен был придать дополнительную значимость вере, которую он заложил, и подчеркнуть преемственность режима наследников Ленина от октября. Решение забальзамировать останки Ленина и выставить их на показ в мавзолее на Красной площади было принято вопреки возражениям Бухарина и Каменева. Гроб с телом Ленина установили в колонном зале Дома Союзов, куда прощаться с ним пришли десятки тысяч человек. 26 января Сталин произнес надгробную речь, которую использует церковные каденции, усвоенные юношей в семинарии, от имени партии принес клятву, преданный исполнять заветы Ленина. В воскресенье 27 января тело перенесли во временный деревянный мавзолей. Мозг Ленина был извлечен и хранился в институте Владимира Ильича Ленина, научным сотрудником которого предстояло разгадать секрет его гения и доказать, что он являет высшую ступень развития человечества. Впоследствии мозги Сталина и некоторых других, светочи коммунизма, дополнили эту коллекцию. Сердце Ленина хранилось в музее Ленина. Аргументы и факты, 1991 год, номер 43-й. Дробь 576, страница 1 К несчастью, в марте с наступлением весны труп стал разлагаться. Что было делать? Красин, отвечавший за организацию похорон, надеял, что еще можно будет все исправить, и предложил заморозить труп. Из Германии доставили специальное оборудование, однако эта идея оказалась непрактичной. Тогда Дзержинский, которому по должности надлежало знать все, выяснил, что в Харькове анатом Воробьев разработал метод сохранения живых тканей. После долгих дебатов руководство решило доверить Воробьеву бальзамирование. А созданная с этой целью группа во главе с ним официально называлась комиссией по обессмерчиванию. Вдвоем с ассистентом Воробьев три месяца занимался вытеснением воды из клеток ткани и заменой химическим раствором своего изобретения. Этому составу приписывали свойства не испаряться при нормальной температуре и влажности, уничтожать бактерии и грибки и нейтрализовать ферментацию. Бальзамирование завершили в конце июля, и на следующий месяц тело было выставлено в новом, тоже деревянном мавзолее. В 1930 году на его месте воздвигли каменный, торжественно открытый Сталином и сделавшийся государственным объектом поклонения. В 1929 году Сталин назначил 22 ученых в лабораторию по наблюдению за мумией, которая, несмотря на все предосторожности, продолжала портиться. Самые совершенные научные методы были применены, чтобы приостановить тление и дальнейшие искажения внешнего вида. Итак, большевики, всего только пять лет назад, злорадно глумившиеся над останками православных святых, теперь создали свою святыню. Но в отличие от мощей святых, которые, по их утверждениям, были не более как тряпки и кости, коммунистический святой в ногу с научным прогрессом состоял из спирта, глицерина и формалина. Заключение Размышления о русской революции Русская революция 1917 года была не событием и даже не процессом, а последовательностью разрушительных и насильственных действий, совершавшихся более или менее одновременно, но вовлекавших исполнителей с различными и даже противоположными целями. Она началась как проявление открытого недовольства наиболее консервативных элементов русского общества, возмущенных близостью Распутина к царской фамилии и бестолковым ведением военных действий. От консерваторов возмущение передалось либералам, которые выступили против монархии из-за что существующий режим не справится с надвигающейся революцией. Поначалу вызов самодержавию был брошен вовсе не из-за усталости от войны, как принято считать, но наоборот, и желание вести ее более эффективно, то есть не во имя революции, а в стремлении избежать ее. В феврале 1917 года, когда Петроградский гарнизон отказался стрелять в народ, генералы, в согласии с думскими политиками, чтобы предотвратить распространение мятежа на фронт, убедили царя оставить престол. Отвечение во имя победы в войне опрокинуло все здание российского государства. Хотя поначалу ни социальное недовольство, ни агитация радикальной интеллигенции не играли существенной роли в этих событиях, но едва лишь пала самодержавная власть, эти факторы немедленно вышли на первое место. Весной и летом 1917 года крестьяне стали захватывать и распределять между собой необщинные земли. Затем волнение перекинулось на фронтовые части, откуда потоком потянулись дезертиры, чтобы не упустить своей доли при дележе, на рабочих, заявлявших свои права на предприятия, на которых они трудились, на национальное меньшинство, добивавшиеся автономии и каждая из этих групп преследовала свои цели, но совокупный эффект их выступления против социальной и экономической структуры государства привел Россию осенью 1917 года в состояние анархии. События 1917 года показали, что при всей необъятности территорий и звонких речах об имперской мощи российское государство было слабым искусственным образованием, целостность которого обеспечивали не естественные связи правителя с его подданными, но механические скрепы, накладываемые чиновничеством, полицией и армией. 150 миллионное населения России не объединяли ни общие экономические интересы, ни сознание национального единства. Века... Авторитарного правления в стране с преимущественно натуральным хозяйством не дали возможности установиться прочным горизонтальным связям Императорская Россия напоминала ткань без основы. Это обстоятельство было отмечено одним из ведущих русских историков и политических деятелей Павлом Милюковым. Чтобы уяснить особый характер русской революции, следует обратить внимание на особые черты, усвоенной всем ходом российской истории. Как мне кажется, все эти черты сводятся к одной. Фундаментальное отличие российской социальной структуры от структур других цивилизованных стран может быть охарактеризовано как слабость или отсутствие прочных связей или скреп между элементами, образующими социальный состав. Это отсутствие консолидации в русском социальном агрегате наблюдается во всех аспектах цивилизованной жизни – политическом, социальном, ментальном и национальном. С политической точки зрения, российским государственным институтам не хватало связи и единения с массами, которыми они управляли. В результате их запоздалого появления Государственные институты Западной Европы неизбежно принимали определенные формы, отличные от восточных Государство на Востоке не имело времени для организации изнутри В процессе органической эволюции оно было привнесено на Восток извне Если принять во внимание эти факторы, станет очевидным, что марксистский постулат Гласящий, будто революция есть всегда результат социальных Классовых противоречий в данном случае не срабатывает. Разумеется, такие противоречия имели место в императорской России, как в любой другой стране, но решающие непосредственные факторы падения режима и последовавшей наступившей анархии были в первую очередь политического свойства. Была ли революция неизбежна? Можно, конечно, думать, что если нечто произошло, тому и суждено было произойти. Есть историки, которые обосновывают такую примитивную веру в историческую и неизбежность псевдонаучными аргументами. Если бы им удавалось столь же безошибочно предсказывать будущее, как они предсказывают прошлое, их доводы не исключено и звучали бы убедительно. Перефразируя известную юридическую максимум, можно сказать, что в психологическом смысле всякое событие на девять десятых исторически оправдано в свое время сочли чуть ли не сумасшедшим за критику французской революции. И 70 лет спустя, по словам Мэтью Арнольда, его идеи все считались устарелыми и испытывавшими влияние событий, так укоренилась вера в рациональность и, следовательно, в неизбежность исторических событий. И чем крупнее они, и чем тяжелее их последствия, тем более закономерным звеном они представляются в естественном порядке вещей, ставить которые под сомнение глупые донки Мы вправе говорить лишь о том, что было множество причин, делавших степень вероятности революции в России очень высокой. Из них, по-видимому, самой существенной является падение престижа царской семьи в глазах населения, привыкшего, чтобы управляла неколебимая, безупречная во всех отношениях власть, видев ее неколебимость и залог правомочности. После Павел утравеого периода военных побед и завоевание середины 19 столетия до семнадцатого года россия претерпевала от отиноземцев одно унижение с другим поражение в крымской войне на собственной территории утрата плодов военной победы над турками на берлинском конгрессе разгром в японии и неудачи в мировой войне такая череда провалов могла бы подорвать репутацию любого правительства для россии же она Позор царизма сопровождался подъемом революционного движения, которое режим не мог усмирить, несмотря на суровые репрессивные меры. Вынужденная уступка доли власти обществу в 1905 году не прибавила царизму ни популярности в глазах оппозиции, ни уважения страны-населения, которое не могло понять, как самодержавный правитель может позволить помыкать собой -то собранию государственного учреждения. Конфуцианский принцип мандаты небес, который в своем первоначальном смысле устанавливал зависимость власти правителя от праведности поведения, в России ассоциировался с силой. Слабые и терпящие поражения правитель лишался мандат Крупнейшая ошибка – оценивать верховную власть в России с позиции морали или по ее популярности – Важно было лишь то, чтобы государь внушал страх врагам и друзьям, чтобы он, как Иван IV, заслуживал прозвание Грозный. Николай II лишился трона не потому, что его ненавидели, а потому что его стали презирать. Еще одним фактором революционности была ментальность русского крестьянства, класса, никогда не интегрировавшегося в политическую структуру. Крестьянство составляло около 80% населения России, хотя оно не принимало никакого существенного участия в государственных делах, однако в силу его консерватизм, нежелание никаких перемен и одновременно готовности сокрушить существующий порядок с ним нельзя было не считаться. Принято думать, что при старом режиме русский крестьянин был порабощен, но совершенно непонятно в чем же собственно заключалась его порабощенность. Накануне революции он обладал всеми гражданскими и юридическими правами. В его владении, собственным ли общинам, находилось девять десятых всех сельскохозяйственных угодий и скота. Не слишком преуспевающий по американским или европейским стандартам, он жил все же много лучше, чем его отец и свободнее, чем его дед, который все вероятнее был крепостным. На своем земельном участке, выделенном крестьянской общиной, он должен был чувствовать себя много увереннее фермеров-арендаторов где-нибудь в Ирландии, Испании или Италии. Проблема русского крестьянства состояла не в его порабощении, а в его отстраненности. Крестьяне были изолированы от политической, экономической и культурной жизни страны поэтому почти не затронули перемены, которые происходили в России со времен, когда Петр Великий наставил ее на путь евроэпизации. Многие наблюдатели отмечали, что крестьянство словно задержалось в прошлом, в культурном пласте Московской Руси. В этом отношении они имели не больше общего с правящей элитой или интеллигенцией, чем коренные жители африканских колоний Великобритании, с викторианской Англии. Большинство крестьян происходили из разряда частных или государственных крепостных, которых нельзя было даже считать полноценными подданными, поскольку правительство отдавало их на произвол владельцев и чиновников. В результате после отмены крепостного права государство с точки зрения сельского населения оставалось чем-то чужим и враждебным, собирающим налоги, изобревающим рекрутов и ничего не дающим взамен. Крестьянин соблюдал верность только своему двору и общине. Он не испытывал патриотических чувств или привязанности к правительству, разве что абстрактное преклонение перед недосягаемым царем, из рук которого надеялся получить вожделенную землю. Анархист по инстинктам, он никогда не участвовал в жизни нации и ощущал себя одинаково далеким как от консервативной верхушки, так от радикальной оппозиции. Он презирал города и безбородок горожан. Маркиз де Кюстин еще в 1839 году слышал высказывание, что когда-нибудь Россию ждет бунт бородатых против безбородых. И вот эта чуждая и взрывоопасная масса крестьянства сковывала действия правительства, которое полагало, что управлять и можно только наводя страх, и всякая политическая уступка будет воспринята как послабление и сигнал к бунту. Крепостные традиции, социальные институты русской деревни, совместное ведение хозяйства разветвленными семьями, объединявшими несколько поколений, почти повсеместные общины и землепользования не позволили крестьянству выработать качества, необходимые современному гражданину. Хотя крепостничество не было рабством в полном смысле, но имело с ним общие свойства, лишало крепостных юридических прав. А значит, самих представлений о праве. Михаил Ростовцев, ведущий русский историк классической античности и свидетель событий 1917 года, пришел к выводу, что, может быть, крепостничество еще хуже рабства, потому что крепостной никогда не знал свободы, это мешает ему обрести качество настоящего гражданина, в этом заключается основная причина возникновения большевизма. Для крепостных власть по самой своей природе была неоспорима, и чтобы защитить себя от нее, они не взывали к нормам закона или морали, а прибегали к лукавым лакийским уловкам. Они не признавали правление, основанного на определенных принципах. Жизнь для них была войной всех против всех по определению Гоббса. Это мироощущение укрепляло деспотизм, ибо в отсутствии внутренней дисциплины и уважение к закону, порядок должен устанавливаться извне. Когда деспотизм теряет жизнеспособность, его место занимает анархия, а вслед за анархией неизбежно приходит новый деспотизм. Крестьянство было революционно только в одном отношении. Оно не признавало частной собственности на землю. Хотя на накануне революции оно владело, уже сказано, девятью десятыми всей пахотной земли, она мечтала об остальных десяти процентах, принадлежащих помещикам, купцам и крестьянам, единоличникам. Никакие экономические или юридические аргументы не могли поколебать их взглядов. И им казалось, что они имеют самим Богом данное право на эту землю. И в один прекрасный день она будет их, то есть общинной, распределенной среди ее членов по справедливости. Превалирование общинного землевладения европейской части России вместе с наследием крепостничества явилось основополагающим фактором российской социальной истории. Это означало, что вместе со слаборазвитым представлением о законе крестьянин не испытывал особого уважения к частной собственности обе тенденции использовались и раздувались радикальной интеллигенцией в своих целях, настраивая крестьянство против существующего порядка. Вера Засулич, революционная карьера, которая началась в 70-х годах прошлого столетия, которая довелось быть свидетельницей ленинской диктатуры, в 1918 году признавала, что на социалистах лежит доля ответственности за большевизм, поскольку они подстрекали рабочих может добавить крестьян, захватывать имущество, но ничего не говорили им о гражданских обязанностях. Наш век, 1918 год, номер 74, дробь, 98, 16 апреля, страница 3. Промышленные рабочие в России представляли собой легко воспламенимый, дестабилизирующий элемент, не потому что они усвоили революционную идеологию, таков их было очень немного, да и тех отстранили от ведущих позиций в революционных партиях. Дело скорее было в том, что в большинстве своем, лишь поверхностно урбанизировавшись, они сами или от силы их отцы были в прошлом крестьянами. Они принесли с собой в город деревенскую психологию, лишь отчасти приспособленную к новым условиям. Они были не социалистами, а синдикалистами, верящими, что, подобно тому, как их родственникам в деревнях принадлежит по праву вся земля, так они имеют право на владение предприятиями, на которых работают. Политика интересовала их не больше, чем крестьян. В этом смысле они тоже пребывали во власти примитивного, неидеологизированного анархизма. Более того, промышленные рабочие в России составляли слишком малочисленную группу, чтобы играть заметную роль в революции, их насчитывало самые большие три миллиона из которых заметная часть была сезонных рабочих, то есть 2% населения. В Советском Союзе и на Западе, в особенности в Соединенных Штатах, полчища студентов-историков с благословения своих профессоров кропотливо прочесывали источники в надежде найти свидетельство рабочего радикализма в дореволюционной России. Результатом явились увесистые тома с описанием ничего не значащих событий и статистических данных, доказывавших только то, что если сама история никогда не бывает скучна, то книги по истории могут быть удивительно пустыми и унылыми.